Глава 16 Сколько королевства уничтожили Димура одним ударом, мы не могли посчитать. Но народу полегло немало. Повезло только тем, кто успел уйти раньше. В основном это были крестьяне, решившие поискать более спокойные места. Армии нескольких королевств, включая кучу магов, были просто обращены в нежить всего одним ударом. Только на этом все не закончилось. Мертвяки пошли на обжитые людьми места. «Если сначала я думал, что они просто преследуют солдат, выживших после боя, то теперь мне стало казаться, что ими управляют. Большинство мертвяков тупые и неповоротливы, их можно разбить частями, но сейчас совсем не тот расклад. Выжившие воины соседнего королевства, которым посчастливилось удрать, сообщили нам о том, что их навалилась сразу целая орда во главе с личами. Силы были неравны, и продержались они недолго». К тому же самые боеспособные были уничтожены магическим ударом. В бой пошли новобранцы и вызванные из крепостей стражники. Уцелели немногие. Мертвяки неповоротливы, медлительные, но зато они могут постоянно идти, не зная, что такое усталость, как и лечи. Остатки войска были рассеяны, добирались до нас небольшими группами. Понятно, что все пойдут в нашу сторону. У них просто не было другого выбора, только одно направление. Само собой, люди буквально валились с ног от усталости, едва только пересекали границу. Они видели, что мы готовимся к битве, но уходить никто не собирался. Хотя никого и не отпустят, пусть теперь тут сражаются. Соседскому королю повезло, он вместе со своей семьей целел. Я думал, что он отправится к нашему монарху, но нет. Он с отрядом гвардейцев и несколькими магами примкнул к нам. В общем, услышанное нам очень сильно не нравилось». На нас двигалась самая настоящая орда из мертвяков. Между уничтоженным королевством и нашим есть лишь небольшая речушка, которую во многих местах можно пересечь вброд. Поэтому не стоит ожидать, что она их надолго задержит. Кстати, король не пытался строить из себя высокое начальство. Тут уже имелось свое. Им был один из местных князей. Он руководил всеми отрядами поблизости. Все же это его земли. Он тут все знает. Не думаю, что этот мужчина попытается воспользоваться моментом, чтобы постараться ослабить своих врагов или недоброжелателей. Сейчас не то время. Его земли попадут под удар самыми первыми. Мой отец на границу не прибыл. Приказа пока не было. Прислал лишь гонца, который сообщил, чтобы я был осторожен. А сам остался в наших владениях шевелить крестьян, чтобы быстрее возводили укрепления вокруг деревень. Почему-то все были уверены, что даже если у нас получится отбить основной натиск, то отдельные группы мертвяков или одиночки все равно будут сюда проникать. С простым мертвяком справятся даже крестьяне, а вот лич. Это уже довольно серьезно, против него стены не помогут. Если такая напасть к нам проникнет, то придется мне как ошпариному носиться и вырезать незваных гостей. «Мои боевые товарищи из магов, с которыми мы совсем недавно никак не могли поделить книгу, не успели добраться до столицы. Видно, наш повелитель воспринял угрозу вполне серьезно. Во все концы королевства помчались гонцы, начали собирать армию. Само собой, самыми первыми к нам заявились дворяне, чьи владения располагались совсем недалеко. А через какое-то время к нашему войску стали примыкать все новые и новые силы. В столице никто армию не собирал, все сразу же шли сюда». Вот если нас разобьют, то тогда назначат новое место для сбора. К сожалению, сбор войска проходил слишком медленно. Основные части добраться не успели. Первый натиск отбили без потерь. Мертвяков было мало, мне даже не пришлось применять магию. Большая толпа мертвяков просто вывалилась из леса и пошла на живых. Причем это были даже не бывшие воины, а простые жители деревень. Только это не сильно радовало, лучше бы пришли мертвяки из бывших вояк. «Дело в том, что магия не щадила никого», — обращала всех, в том числе и детей. К тому же все это произошло совсем недавно, поэтому казалось, что на нас как будто идут живые люди. В рядах наших воинов поначалу возникло даже какое-то замешательство. Вроде просто идут по полю люди, а ведь в них надо стрелять, желательно в голову. Только когда эта толпа приблизилась и удалось рассмотреть их глаза, раздались первые выстрелы, а потом воины стали делать свою работу, защищая границу. Я со своей группой стоял на возвышенности и даже отвел глаза в сторону. Так неприятно было на подобное смотреть. Вроде уже много чего повидал, а все равно неприятно, когда перед твоими глазами расстреливают людей. И ладно бы это были войны. Страшное зрелище. Устроили это Димура. Причем они явно живы и теперь постоянно будут беспокоить наши земли. Сволочи. Похоже, в рядах врагов имелся какой-то особо талантливый маг. Иначе не знаю, как они такое могли устроить. Первый накат на наши позиции был отбит легко, если не считать того, кого нам приходилось убивать, точнее, кем эти мертвяки были раньше. Попытки проникновения в наше королевство были не только у нас, но и по всей границе. Всем пришлось помахать мечами. Как уже было сказано, речушка была совсем небольшая. Во многих местах можно было перейти в брод. Часть наших отрядов взяли эти броды под свой контроль. «Сомнительно, что кто-то из мертвяков про это вспомнит, но ведь могли взять в плен каких-нибудь крестьян. Димуры ведь тоже не идиоты, а, в общем, подстраховаться не помешает. Вскоре мне удалось убедиться в том, что в рядах наступающей армии были не только Личи, но и Димуры. Эти скоты убили трех моих невидимых разведчиков. Джерик едва унес ноги. Ему повезло, что его попытались привязать к себе. Видимо, догадались, что эта душа шастает не просто так. Хотели его расспросить». Привязать не удалось, а потом мой помощник быстро унес ноги, но не всем так повезло. «Их там тысячи!» – доложил мне Джерик. «Очень много. Их становится только больше». «В кулак собираются?» – уточнил я. «Точно так, господин!» – кивнул мужчина. «Лечей полно. Похоже, стягивают сюда все армии, которые раньше охотились за Димурами. Не подумайте, что я трус, но устоять вряд ли получится, силы слишком неравные». «Вот если бы армия была здесь, тогда, может быть, а с таким количеством — нет, точно не сможем». «Понятно», — кивнул я, сам думал так же. «Не переживай, бежать в панике не станем, все уже предупреждены». Совсем недавно у меня был разговор со Злухамом, причем он сам предложил держаться вместе и в случае проигрыша отступать. Конечно, боевой настрой таких разговоров не повышался, но тут были умные люди и все понимали, что нас слишком мало. Магов меньше, людей тоже, а если верить рассказам беглецов, то даже простых солдат у нас меньше в десятки раз. Тут собрались только дружины местных дворян. Сейчас еще подходят люди, но все это происходит слишком медленно, а из дальних районов королевства вышли только сейчас. Мне даже пришлось отправить к отцу гонца, сейчас женщин, детей и стариков стали уводить в леса. В наших деревнях оставались только мужчины, то есть люди, которые могут быстро удрать когда первые мертвяки пошли на нас, мы просто уничтожили мост и стали ждать основную орду, которая вскоре вышла из леса. когда эта орда пошла к реке, я смог оценить насколько их много не в десятки раз больше в сотни похоже димуры подняли не только всех павших но и попавшиеся по пути кладбища вид у некоторых мертвяков был не самый приятный хорошо что ветер дул в их сторону иначе мы бы померли от душераздирающих запахов Тут бы выстроить несколько узлов обороны, чтобы понемногу пятиться назад, но только и без того сил очень мало. Наступала армия мертвых широким фронтом, причем река, которая местами все же была глубокой, их не особо смущала. В рядах этой мертвой массы я увидел одного Димура, но он был слишком далеко, не удалось прибить эту тварь. В наступающих тут же полетели стрелы, но эффект от атаки был так себе. Из леса выходили все новые и новые мертвые. По рядам наших воинов пошли тревожные выкрики, которые командиры тут же пытались заглушить своими подбадривающими командами. Вояк понять можно, от столкновения с такой ордой их отделяла лишь узкая полоса реки. А потом мертвые катком пройдутся по живым, сомнут, просто продавят своим количеством и все. Как оказалось, просто так бросать мертвую армию в реку Димуры не стали. Они попытались заморозить речную гладь, чтобы дать возможность мертвякам пройти без потерь. Затея хороша, потому что основные наши силы были сконцентрированы около мелководья. Если они переправятся во многих местах, то просто навалятся со всех сторон, и наша тактика уже не поможет. Хорошо, что у нас тоже имелись маги, и как только река стала покрываться льдом, это заклинание тут же было развеяно. Мы тоже не стояли без дела. Заметив Демура, я тут же нанес по нему удар. Как и прежде, наша группа действовала очень слаженно, уже сработались и научились действовать в команде. Реку снова заморозили, но когда по ней пошли мертвяки, какой-то из наших магов просто растопил лед, после чего часть мертвяков ушла под воду. Нескольких димуров мы смогли убить, после чего переключились на лечей. Они тоже не стояли в стороне, в общем, закипел бой. Видно, димуры не слишком хотели рисковать своими шкурами и отошли, а мертвяков послали вперед. Плавать нежить не умела, поэтому просто скрывалась под водой. Кто-то бестолково болтался в воде, не понимая, что это ни земля и никак не могли сообразить, почему не получается идти. Наши маги не могли помочь воинам, плотно сцепившись личами, которых было слишком много. Они, в свою очередь, тоже занялись нами, старались убрать самых опасных. В отличие от простых мертвяков, личи не были обделены мозгами. Я так увлекся уничтожением врага, что даже не заметил, как нам поступила команда отступать. Снова Белла заметила опасность и тряхнула меня за плечо. «Уходим, наставник!» – закричала она. «Сигнал уже был, иначе все тут погибнем!» Посмотрев по сторонам, я грязно выругался. Битва закончилась очень быстро, нашим проигрышем. Часть воинов уже уходили, выполняя приказ командования. Не знаю, как мертвяки смогли пересечь реку во многих местах, но они это сделали. Может быть, шли по тем, которые зашли в воду раньше. В общем, нужно было срочно уносить ноги. На этом берегу реки мертвяков становилось все больше и больше. Какие-то войны уже не отступали, а бежали, стараясь как можно быстрее разорвать дистанцию. К сожалению, отступить верхом на лошадях нам не дали. Дело в том, что часть мертвых умудрилась нас как-то обойти и отрезать от дороги. Началась самая настоящая паника. Садники рванули на прорыв и даже смогли вырваться из кольца. А вот нам пришлось уходить в лес. Но без боя прорваться не смогли. За короткий промежуток времени мы оказались в кольце. Призванных воинов снова пришлось отправить на смерть, чтобы хоть как-то расчистили нам дорогу. Мертвые напирали со всех сторон. Несмотря на то, что я маг, мне тоже пришлось поработать мечом. Было просто визжало от страха, стараясь держаться за моей спиной. В этой толче я растерял не только свою группу магов, но даже охрану, просто какая-то непонятная давка и все. То и дело, рядом начинали кричать люди, разрываемые на части, просто жестоко обойня. В какой-то миг мне показалось, что вырваться уже не получится. Именно поэтому я решил применить мощное заклинание, расчищая путь. Врать не буду. Велика вероятность того, что я уничтожил не только мертвяков, но и живых. Благодаря чему удалось вырваться из страшной давки, после чего я схватил Беллу за руку и помчался по лесу как заяц. Спастись удалось не только мне. Справа, слева, спереди и сзади трещали кусты. Повсюду раздавались громкие крики и звуки сражения. Это было не просто поражение в битве, а самый настоящий разгром. Наши отряды были рассеяны, и орды мертвых вступили в пределы королевства. Меня мои охранники тоже потеряли, благо, что взял их с собой немного, только призванных. Надеясь, верному воину Шертону удалось вырваться, и сейчас он спешно продвигается к моему отцу» нам тоже стоит поторопиться но перед этим не помешает как следует отдохнуть белла уже валится с ног у меня родные в городе жалобно сообщила она мне они могут погибнуть мертвяки точно захватят стены никто не собирается давать им бой на стенах как можно беззаботнее отмахнулся я мы проиграли потому что мало магов а сами мертвяки не опасны. сама же видела не просто сильные но тупые основная угроза от и Димуров. вот они действительно опасны но самых сильных мы уже перебили в генеральном сражении остались их слабаки сейчас король соберет армию и вышвернем этих тварей из королевства насчет своей семьи не переживай отец уже увел людей в леса защищать графство до прихода армии или бросать крестьян и горожан никто не собирается все уже давно ушли в глушь и вообще хватит распускать сопли ложись спать а я по караулю чтобы сюда мертвяки не пришли девушка спорить не стала уселась около дерева облокотившись на него спиной после чего быстро уснула ко мне сон не шел была опасность того что мертвяки случайно забредут к нам следовало опасаться даже простых людей мало ли кто решит что наши вещи им нужнее одеты мы богата заблудиться я не боялся тут все просто нужно брать правее тогда выйдем границы болота а там уже найдем наши земли «Придется идти по лесу, сомнительно, что смогут быстро организовать новую полосу обороны. Сейчас тут разгуливают мертвяки, живые все ушли в полном составе». «Думаю, отец тоже не стал ждать и после моей вести быстро увел всех людей, чтобы они не пополнили армию мертвых. С этими тяжелыми мыслями я самым позорным образом уснул. Впрочем, несколько раз просыпался, слишком неспокойно спала моя ученица, постоянно вздрагивая и всклипывая во сне». Как бы боевита она себя не вела, но понятно, что сегодняшний бой произвел на нее сильное впечатление, вот теперь снятся кошмары. Утром мы отправились в дорогу, в лесу стояла гробовая тишина. Такое ощущение, что даже птицы покинули эти места, а может, просто замерли в тревоге. Впрочем, удалось прибить неосторожного зайца, которого мы приготовили вечером на костре. Конечно, такая еда не очень вкусная, горела и без соли, но голод, лучше приправа к любому блюду, смолотили за милую душу. Произошло еще одно важное событие. Меня нашел мой питомец. Я уже думал, что и он сложил свою голову, но нет, раненый умудрился меня разыскать. Чуть не прибил его заклинанием, когда он неожиданно выскочил из кустов. После этого проблемы с едой прекратились, осталось только добраться до своих. Куга всегда умудрялся поймать кого-нибудь в лесу. Часть его добычи мы забирали себе. В лучшем случае ели два раза в день, но обычно по вечерам. Путь все же не близкий. Через несколько дней удалось добраться до нашего графства. Но своих людей мы тут не встретили, графство полностью опустело. Здесь не было ни живых, ни мертвых. Все ушли. Мы проходили рядом с несколькими деревушками. Удалось убедиться в том, что людей не превратили в нежить. Они точно успели убежать. Многие дома даже подперли палками, чтобы двери не открылись от ветра. Это тоже указывало на то, что люди уходили без спешки, спокойно и заранее. По крайней мере, большая часть. На свой страх и риск я снова начал призывать воинов. Хотя было опасение, что меня вместе с ученицей могут сожрать какие-нибудь твари. Впрочем, нам повезло. А с охраной я сразу почувствовал себя намного увереннее. Теперь нам предстояло продвигаться вглубь королевства на соединение с армией короля которую, я уверен, уже спешно собирают, чтобы остановить надвигающуюся нежить. Думаю, если у соседей есть мозги, то они тоже не останутся в стороне.